Битва за Днепр. О походах наших, О боях с врагами Долго будут люди Песни распевать. И в кругу с друзьями Часто вечерами Эти дни когда-нибудь Мы будем вспоминать. Об огнях пожарища А друзья, товарищи, где ни будь, когда ни будь, мы будем гореть. Вспомню я тех, кто терял свою роту, и тебя за то, что ты дал мне запорить. Сильное наступление Красной Армии в августе-сентябре 1943 года вынудило немецкие войска поспешно отступить за Днепр. Противник рассчитывал остановить наступление советских войск на Днепре и стабилизировать фронт. Этим планом не суждено было осуществиться. В 20-х числах сентября 1943 года советские войска сходу захватили на правом берегу несколько плацдарных. Обстановка диктовала Советский Союз. Советскому командованию продолжение боев за расширение плафтармов до оперативного значения и освобождения крупных городов правобережья Днепра и, прежде всего, Киева. В октябре 1943 года советские войска вступили в ожесточенные бои за столицу Украины. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Овладеть Киевом фронтальным ударом с форсированием Днепра было практически невозможно. Поэтому в качестве исходной позиции для наступления было решено использовать плацдарм, захваченный в 80 км к югу от Киева в районе Великого Букрина, где Днепр образовывал большую излучину. Наступать пришлось в исключительно сложных условиях. Переправа войск и техники шла под мощным обстрелом противника. Враг успел создать напротив Букринского плацдарма глубокую оборону. Немецкое командование перебрасывало на Киевское направление всё новые и новые соединения из Западной Европы, рассчитывая обессилить наступающие советские войска, а затем перейти в решительное контрнаступление с целью ликвидировать советские плацдармы. газа Гитлера от 29 октября 1943 года. Я перебросил новосток дивизий с юга и запада, чтобы обеспечить разгром сил противника, наступающих через Днепр, посредством сосредоточенного контрнаступления, которое начнётся, возможно, с 10 ноября. Это наступление будет означать решающий перелом обстановки на всём южном крыле фронта. Поэтому цель дальнейшего ведения боевых действий до 10 к ноября должно быть создание во что бы то ни стало предпосылок успешного проведения планируемого наступления и преодоления до этого срока кризисных моментов. Первая танковая армия должна до начала наступления удерживать свои позиции, выступающие вперёд из Лучья Днепра в районе Букрина. Только в таком случае силы, выделенные для контрнаступления, смогут успешно выполнить свои задачи. Продолжение наступления с Букринского плацдарма было лишено смысла. Оперативная внезапность была утеряна. Противник успел создать здесь плотную оборону. Необходимо было срочно найти новое решение, которое могло бы кардинально изменить ход боев за Киев. Командующий 40-й армией Кирилл Семенович Москаленко после войны вспоминал... Помню, в полдень 23 октября к нам на наблюдательный пункт на Букринском плацдарме, откуда мы руководили боем, подъехал командующий фронтом Николай Федорович Ватутин. В то время, когда мы докладывали ему обстановку, Николая Федоровича попросили к аппарату. Вызывал верховный главнокомандующий. Выслушав доклад командующего фронтом, Сталин неодобрительно отнесся к намерению продолжать наступление с Букринского плацдарма и при этом сказал. Видимо, очень тонко Трудно наступать на Киев с этого плацдарма. Местность там резко пересеченная. Это мешает маневрировать большими массами танков. Остается сделать вывод. Ударом с юга Киева вам не взять. А теперь посмотрите на лютерский плацдарм, находящийся к северу от Киева в руках 38-й армии. Он хотя и меньше, но местность там ровная, позволяющая использовать крупные массы танков. Оттуда легче будет овладеть Киевом. Когда Николай Федорович рассказал нам о своей беседе со Сталиным, я не мог скрыть своего удивления, и у меня невольно вырвалось, по каким же картам следит Верховный за нашими действиями, если видит больше и глубже нас. На то он и Верховный, чтобы подсказывать нам и поправлять наши ошибки. 24 октября 1943 года ставка Верховного Главнокомандования распорядилась отменить наступление с Букринского плацдарма и втайне от врага перегруппировать войска на плацдарм, находящийся в районе Лютижа, в 20 км к северу от Киева. Тёмной ночью 26 октября под проливным дождём незаметно от противника снимались со своих позиций танковые, стрелковые, артиллерийские части и переправлялись на левый берег Днепра. Им предстояло пройти под покровом ночи 200 км в северном направлении, а затем снова переправиться через реку на Лютишский плацдарм. Вместо убывших танков и орудий расставлялись макеты. Радиостанции на Букринском плацдарме продолжали обычный обмен сигналами, имитируя присутствие советских соединений на прежних местах. Участник событий, командир взвода самоходных артиллерийских установок Василий Семёнович Крысов, вспоминает: "Передислокация на север происходила только по ночам. Боевая техника, танки, самоходки, машины двигались с выключенными фарами, а когда как на юг И трактора с ярко горящими в ночи включенными фарами, создавая впечатление у врага, что наступление готовится на юге. Вместе с армией наш полк совершил ночной марш на север, сосредоточившись в сосновом лесу между селами Лебедовка и Новоселки. И уже следующей ночью на 30-ти тонных паромах начал переправу на правый берег Днепра. Участок переправы обстреливала тяжёлая артиллерия противника. Вражеская авиация наносила бомбовые удары, непрерывно освещая берег подвешенными на парашютиках осветительными ракетами. По радиосигналу очередная самоходка выходила из леса и в мгле ноябрьской ночи, не включая фары и подфарники, ориентируясь только по зелёным огонькам карманных фонарей регулировщиков, двигалась к берегу, находясь в лесу. Высота, дорогие, им сердце следили за переправой каждой самоходки. Переправа прошла хорошо, хотя мы терпелись мы страхом за свои машины. Утром 3-го ноября 1943 года началось решающее советское наступление в Свирском областаре. 40 минут тысячи орудий и миномётов вели ураганный огонь по позициям врага. Несмотря на сильный туман, артиллерийская подготовка оказалась исключительно эффективной. Враг был настолько деморализован, что советские танки и пехота продвинулись на 2 км, почти не встречая сопротивления. К концу первого дня наступления советским войскам удалось прорвать оборону противника на десяти километровом участке на глубину до 12 километров. Сила и мощь наступления Красной армии с Лютишского плацдарма оказались большой неожиданностью для командования вермахта. Об этом в частности свидетельствуют воспоминания фельдмаршала Эриха фон Манштейна. В начале ноября противник крупными силами перешёл в наступление на северный фланг группы армий на участок фронта 4-й танковой армии на Днепре. Сначала было неясно, имеет ли это наступление далеко идущие цели или противник пока пытается занять западнее Днепра необходимые ему плацдармы. Но очень скоро казалось, что 4-я танковая армия не сможет удержать свои полосы на Днепре перед натиском обладающего значительным превосходством сил противника. Утром 4 ноября советские войска возобновили наступление. В течение всего дня пехота, поддерживаемая танками, вела ожесточенные бои. С наступлением темноты советские солдаты отчетливо видели очаги пожаров в Киеве. Стало понятно, что гитлеровцы принялись уничтожать год. Тогда было решено максимально ускорить темпы наступления и продолжать атаку даже ночью. Участник событий, командир 91-й танковой бригады 3-й танковой армии Иван Игнатьевич Якубовский, вспоминал... К исходу 4 ноября соединения танковой армии продвинулись в юго-западном направлении до 8 километров. Генерал Рыбалко решил продолжать наступление и ночью. Однако вечером опустился настолько густой туман, что не проглядывались даже рядом буквально в нескольких метрах находящиеся строения, деревья, дорога. Действовать наугад, чуть ли не в кромешной тьме, было далеко не безопасно. У себя в бригаде мы решили попробовать пустить вперёд танки с зажжёнными фарами. Незаметно для противника приблизиться к его позициям, а затем ошеломить врага неожиданной атакой. В непроглядной тьме перед противником вдруг стали вспыхивать света, обнажая его укрепления. Танки нашей бригады с дистанционным автоматическим набором и учёными сиренами, ведя интенсивный огонь на ходу из пушек и пулемётов, устремились на врага. Это была потрясающая картина. Гитлеровцы поначалу оказались в замешательстве, в шоковом состоянии. Невеменная деморализация как раз и нужна была танкистам, чтобы успешно завершить начатое дело. Этот новый приём ночной атаки танковыми частями оказал ошеломляющее воздействие на врага. Не в силах оказать организованного сопротивления, немцы начали отходить к городу. Чтобы предотвратить разрушение Киева, советские войска стремились как можно быстрее владеть им. Наступления не прекращались ни на минуту. К исходу 5 ноября бои перешли на улицы Киева, а уже 6 ноября в 4 часа утра группировка немецких войск, оборонявших Киев, была окончательно разгромлена. 6 ноября 1943 года Москва залпами салютов возвестила всему миру об освобождении столицы Украины. Но наступление советских войск продолжало успешно развиваться, пока на правом берегу Днепра в районе Киева не был создан крупный стратегический плацдарм глубиной до 150 км и шириной 500 км. Это была крупная победа. Восточный вал не смог остановить наступление Красной армии и был сокрушён. Победа в битве за Днепр осенью 1943 года знаменовала собой завершение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Великая Отечественная. Люди, события, документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Богдасарян. Автор текста Евгения Киреев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры